Это меня не интересует, и колечко тоже. Спрячьте, пожалуйста. Она решительно отодвинула с себя коробочку. Если вы пришли только за этим? Нет, нет. Хотя вы меня безумно огорчили. Я Ведь и так к вам расположена. Милли Долгиновна погасила сигарету и осторожно поправила мизинцем свои длинные черные ресницы. Я хотела вас попросить, дорогая. Ко мне приехал родственник. «Двоюродный брат из Ташкента завтра уезжает обратно. Ему так хотелось бы проведать песню. Умоляю, устройте. Никто не будет знать, клянусь. Хоть на одну минуту. Я вам говорила, мильданил, ну что это невозможно. Но ну, вы же враешь, дорогая. Вы же знаете, как это важно для больного. Он лежит у вас уже три месяца. и ни разу, ни разу, она всхлипнула, и осторожно сняла с глаз слезинку. это так жестоко. Но даже почувствовала неловкость. И в самом деле было жаль Семенова. Он долго и тяжело болел. Отравление было на редкость сильным, дало осложнение на печень, на кишечник. Его действительно все время никто не навещал. Так что тревога этой женщины в конце концов вполне понятна. Она сестра. А тут еще приехал двоюродный брат. Да, но он же видел Семенова. Вот оказывается, да встречал его на вокзале то значит Семёнова туда привезли нарочно привезли нет ничего невозможно было понять и Наташа неуверенно спросила а ваш двоюродный брат он разве не видел Семёнова Нинальганиловна перестала плакать и бросила на Наташу настороженный взгляд что вы дорогая как он мог его видеть Я вас умоляю, Пусть они повидаются в любое время, на одну минуту. Клянусь, а об этом никто не узнает. Песя ведь уже встает, выходит. Откуда она это знает? мелькнула в голове у Наташи. Вы меня простите, вздохнув, сказала она. Но я просто не могу разрешить свидание, не могу. Мина Эльдаровна снова заплакала. Наташа стала жалеть её. Может быть, все таки разрешить, подумала она. Ну, не обратно такой самой. Но для этого надо позвонить Александру Матвеевичу. Разрешить может только он. Наташа невольно взглянула на свои часики. Половина 10:30. Хорошо, если к утру управимся, вспомнила она. Наташу вдруг охватила тревога, безотчетная, непонятная, в которой она даже боялась разобраться. Да. Она, пожалуй, позвонит, еще не поздно. И и там, конечно, ничего не случилось. И вот она взяла. Хорошо, сказала Наташа. Я постараюсь. Позвоните мне завтра утром. Боже мой, как я вам благодарна, всплеснула руками Эльданиловна, комкая мокрый носовой платок. Вы даже не знаете, какой вы ангел. «Все будет дико между нами, клянусь. Уходя, она попыталась забыть коробочку с кольцом на столе возле сахарницы. Но Наташа решительно вложила коробочку ей в руку, и Нина Ильдарисовна побоялась настаивать. Уже спередня она вдруг заметила висевшее на вешалке пальто дочери. Боже мой! Ваечку у вас? Да. Она заснула, И давайте ее лучше не будить, твердо сказала Наташа. Она очень на вас обижена и хочет ехать к отцу. Глупая девочка, вспыхнула Нина Ильдарисовна. Ах, это такой трудный возраст. вы еще узнаете, дорогая. Как раз тут дело не в возрасте, покачала головой Наташа. Я бы на вашем месте постаралась ее понять. С ней стало просто невозможно. Она на каждом шагу глубит и убегает из дома. Я измучилась, у меня не хватает сил воевать с ней. В конце концов, пусть едет, может быть, там ей будет лучше. И бога ради, извините, дорогая. Мы столько причиняем вам хлопот и я и она. Немель Даниловна обворожительно улыбнулась и попыталась щемокнуть Наташу в щеку, но Наташа уклонилась. Какая она жестокая!» — подумала Наташа, закрывая за Емель Даниловной дверь. Она заглянула в комнату, Валя спала, в своей кроватке посапал Вовка. Наташа перенесла телефон в кухню и с бьющимся сердцем набрала 02. Дежурный по городу, лейтенант Ковалёв слушает, раздалась в трубке. Простите, Как мне позвонить товарищу Лобанову?» Едва слышно произнесла Наташа.